Часть Все, что произошло на следующий день, хочу я описать с особым тщанием, ибо придется мне рассказывать о вещах спорных, многими в наши дни подвергаемых сомнению и для меня самого не вполне уясненных. До сих пор, отойдя уже на далекое расстояние от того дня, не умею я сказать с полной уверенностью, Было ли все пережитое мною страшной правдой или не менее страшным кошмаром, созданием воображения, и согрешил ли я перед Христом делом и словом или только помышлением? Хотя сам я и склоняюсь ко второму мнению, но не в такой мере, чтобы не искать прибежища у милосердия Божия, которое, будучи неисчерпаемым, одно может оправдать меня, В случае, если не призрачны были совершенные мною кощунства, поэтому воздержусь я от всякого решения и буду пересказывать все, что сохранило мне память, так как если бы то была явная действительность. С самого утра Рената стала готовить меня к принятому мною на себя делу и постепенно, словно случайно, упоминая то об одном, то о другом знакомить меня с черной сущностью всего, что я должен был исполнить, и о чем я знал лишь весьма неопределенно. Не без смущения узнал я в подробностях, какие богохульные слова должен буду я произнести, какие богопротивные проступки совершить и что заведения вообще ожидают меня на том празднестве. Но в то же время соблазн любопытства которое Фома Аквиннат называет пятым из смертных грехов, разгорался во мне настолько яростнее, что я сам выспрашивал у Ренаты мелкие подробности о том, что могло ожидать меня на собрании, и сердце мое билось столь же упоительно, как у мальчика, впервые идущего в объятия сладострастия. Прибавлю еще, что в такой мере был я тогда ослеплен страстью к Ренате, что когда пораженный, Ее осведомленностью в делах ведовства Спросил внезапно, по своему ли опыту она знает все это И она ответила мне, что нет Но из признаний одной несчастной Я почти не усомнился в этом отрицании И согласен был верить в ее чистоту К вечеру все было у нас готово И я более порывался ускорить время, нежели медлил Но Рената, напротив, была грустна, как не обея Порой глаза ее наполнялись слезами, и чаще обычного прибавляла она к моему имени слово «милый». Когда же настал час темноты, и мне можно было приступить к моему запретному делу, проводила меня Рената до двери в нашу третью уединенную комнату, на пороге ее стояла долго, не решаясь расстаться со мной, и, наконец, сказала «Руприхт, если есть в тебе хоть капля колебания, оставь это предприятие. Я отказываюсь от своих просьб и возвращаю тебе твои клятвы». Но меня уже не могли бы остановить ни король, ни тура, как говорят испанцы, и я ответил, «Исполню все, что обещал тебе, и буду счастлив, если погибну за тебя. Ведь что буду смел» и не изменю ни себе, ни тебе. Люблю тебя, моя Рената. Здесь в первый раз мы сблизили губы и поцеловались, как любовники. А Рената мне сказала, прощай, я пойду молиться за тебя. Я выразил сомнение, не может ли молитва повредить в таком предприятии. Но Рената, печально покачав головой, сказала, не бойся, так как ты будешь далеко отсюда только сам остерегайся произносить святые имена».